Глава 37. Когда зазвонил ее мобильник, Ю долго думала, а стоит ли вообще отвечать незнакомому абоненту. Она думала так долго, что звонок оборвался еще до того, как она приняла решение. А потом Неизвестный позвонил снова. Ю огляделась по сторонам, плюхнулась на парковую скамейку, сделала глубокий вдох и приняла вызов. Звонил нотариус Луки Славинского. Звонил, чтобы сообщить Ю радостную новость, как ему казалось радостную. Генетическая экспертиза подтвердила ее родство с Лукой Славинским. Какой степени это было родство, нотариус не уточнил. То ли не был уполномочен, то ли решил не вдаваться в подробности до того, как заручиться ее согласием. Ю не колебалась. Возможно, впервые в жизни судьба обратила на нее свой неласковый взор. В тот самый миг обратила — когда сама Ю увидела этого смутно знакомого человека. Они столкнулись у ворот клиники сразу после того, как Ю распрощалась с Алексом и Лаки. Она мазнула взглядом по его лицу, отвернулась, сделала шаг, а потом ее накрыла. Воспоминания, которые, казалось, были похоронены так глубоко, что их никогда не откопать, начали выбираться на поверхность, как мертвецы из своих могил. Они и были похожи на мертвецов такие же страшные, такие же неотвратимые. Они обступили Ю со всех сторон, обдавая дыханием сырой земли и тлена, касаясь высохшими, похожими на корни старых сосен пальцами, нашептывая нечто настолько жуткое, что хотелось зажать уши. Ю шарахнулась от них в сторону, прижалась спиной к шершавой стене, закрыла глаза, задышала часто-часто по-собачьи. Ей думалось, что это поможет» что мертвые смрадные воспоминания исчезнут, стоит только закрыть глаза. Не помогло. Наоборот, они стали еще ярче, еще осязаемее. Они напомнили о человеке, благодаря которому выбрались из своих могил. Ю перестала дышать, открыла глаза, решительным взмахом руки отодвинула от себя невидимых мертвецов. Нет, она не станет их прогонять. Отныне эти воспоминания — ее путеводная нить. Пусть ветхая, воняющая плесенью и мертвечиной, но уж какая есть, только бы она не оборвалась. Путеводная нить тянулась к человеку, который неспешным шагом шел к припаркованному на стоянке автомобилю. Ю, словно загипнотизированная, потянулась следом, на ходу вытаскивая из кармана iphone на ходу наводя камеру на незнакомца, выжидая, когда появится удобный момент. Он появился почти сразу же. Человек поравнялся со своим авто и обернулся, словно почуял слежку. Вот только не почуял. Ю не любила охоту, но охотиться дед ее научил. И неважно, тайга это или город, она умела оставаться невидимой, сливаться с ландшафтом, теряться в толпе. Ю сфотографировала и человека, и авто. А потом, когда он уже сел за руль, взмахом руки привлекла внимание проезжающего мимо парнишки. Парнишка был за рулем старый, не особо приметный, но с виду резвый БМВ. То, что нужно для слежки. Ю подбежала к машине, заглянула в глаза парнишке, улыбнулась и, не дожидаясь разрешения, плюхнулась на пассажирское сиденье. Он ей не откажет. Когда ей что-то так сильно нужно, никто не может ей отказать. Вот такой у нее полезный скилл. — Привет! Она не сводила взгляда с парнишки, а он не сводил взгляда с ее коленок. «Прокатимся? Вон за той тачкой!» Она указала пальчиком на отъезжающий от стоянки автомобиль. «Хахаль!» — спросил парнишка с досадой, но на ю посмотрел с Надеждой. «Бывший!» — она многообещающе улыбнулась. «Надо кое-что выяснить на прощание. Поможешь?» Ну, если на прощание...» Надежда в парнишкином взгляде окрепла и превратилась почти в уверенность. «Тогда погнали!» «И они погнали!» Сначала по городу, потом за городом по прямой, как стрела автостраде, потом пролетели насквозь трешку и направились к Тигриному логу. А дальше? Ю уже понимала, что будет дальше. Судьба вела ее к дому, от которого она так старательно отворачивалась все это время. Судьба вела ее к дому Луки Славинского. И с высокой долей вероятности можно было считать, что тот, на кого она охотится, тоже один из Славинских. Вот такие дела». А потом позвонил нотариус, описал ситуацию, предложил встретиться для очень важного разговора. И Ю, еще пару дней назад, готовая послать словинских ко всем чертям, вне зависимости от результатов генетической экспертизы, согласилась на эту встречу. Более того, она согласилась дожидаться Оленева в любезно снятом для нее номере ровно столько, сколько потребуется. Ждать пришлось не так уж долго. Нотариус оказался весьма расторопным. Но отведенного Ю времени хватило, чтобы выспаться по-человечески, принять ванну, привести себя в порядок и поужинать. Ужин, кстати, по распоряжению Оленева доставили прямо в номер. Не пришлось лишний раз рисковать, спускаясь в ресторан отеля. Как нотариус представил ее персоналу, Ю было плевать. Главное, что при заселении в номер у нее даже не попросили документы — Ей достаточно было сделать один звонок по оставленному оленевым номеру и передать трубку девочке на ресепшене. Остальное решили за нее. Решили так быстро, что Ю не успела даже толком осмотреть холл самого крутого в городе отеля. Все, что ей оставалось, — это ждать. Ждать и готовиться ко встрече с тем, чьей смерти она жаждала с такой силой, что было больно дышать, в том, что ее кровный враг может запросто оказаться еще и ее кровным родственником, Была какая-то особая ирония, но останавливаться Ю не собиралась. Кем бы он ни был, он понесет наказание. С нотариусом они встретились в холле отеля, где Ю отсиживалась в засаде в самом неприметном углу, натянув кепку так низко на глаза, что козырек почти полностью закрывал лицо. Но Оленев вычислил ее сразу, как только переступил порог отеля. У него было унылое выражение лица и при этом цепкий и расчетливый взгляд. Такой взгляд в равной мере может быть и у наемного убийцы, и у очень дорогого юриста. Все-таки ей повезло, что он высококлассный юрист, а не высококлассный киллер. Когда они выехали из города, уже сгущались сумерки. Сидящий за рулем Оленев был сосредоточен и немногословен. Похоже, к вождению он относился с той же серьезностью, что и к своей работе. Возможно, очень даже не зря» потому что уже на подступах к Тигриному логу они стали свидетелями аварии, а точнее сказать, ее последствий. На обочине дороги стояли две машины ГИБДД и скорая, а по ответственному теряющемуся в темноте склону туда-сюда сновали люди. Кажется, кто-то этим вечером не успеет к ужину. «Тише едешь, дальше будешь», — назидательным тоном сказал Оленев, и избавил скорость. Никогда не понимал тех, кто рискует понапрасну. Ю хотела было спросить, а какой риск нотариус считает ненапрасным, но не стала. До тигриного лога оставалось совсем ничего. Ей было над чем подумать в оставшиеся минуты. Выплывающая из темноты громада дома была похожа на готический замок, а продуманная подсветка только усиливала это впечатление. На память невольно пришла гавань Алекса и если гавань казалась местом для жизни то тигриный лог был похож на дорогую тюрьму оленев аккуратно запарковался на ярко освещенной стоянке перед домом среди стоящих на приколе машин ю с мрачным удовлетворением заметила машину своего врага еще одно подтверждение тому что она все делает правильно имелся здесь и внедорожник алекса какая неожиданность приятная или не очень покажет время Ю выбралась из салона, вдохнула жаркий и влажный ночной воздух и огляделась. Если Алекс в тигрином логе, значит и Лаки может быть где-то поблизости. Она тихонько свистнула. Свист этот мог запросто сойти за проявление восхищения, но предназначался псу. Оленев глянул на Ю с мягким укором, но своего она добилась. В темноте приветственно вспыхнули два красных огня. На сердце сразу полегчало. У полуночных псов тончайший слух, и если она позовет, если только шепнет его имя, Лаки примчится на выручку, не задумываясь. Такова уж его природа. Ю улыбнулась, надеясь, что Лаки увидит ее улыбку и все поймет правильно, а потом повернулась лицом к двери, которая уже открывалась. На пороге дома замка стоял высокий статный старик в строгом костюме. «Добро пожаловать в тигриный лог!» «Вас уже ждут!» — сообщил он хорошо поставленным голосом с едва уловимым немецким акцентом. «Значит, не член семьи, а кто-то из персонала. Первое, что приходило на ум — Дворецкий. Дворецкий в двадцать веке? Да уж, красиво жить не запретишь. Во взгляде, которым мужчина посмотрел на Ю, не было ничего, даже намека на любопытство». «Наверное, именно так и должны себя вести дворецкие в лучших домах Лондона и Парижа, и тигриного лога». Сердце, чуть успокоившееся после встречи с Лаки, снова тревожно затрепыхалось. Прежде чем двинуться вслед за Оленевым, Ю вытащила из рюкзачка банку энергетика и осушила ее почти залпом. Стало немного полегче. Картинка, до этого расплывавшаяся от волнения, теперь сделалась ярче и четче». Ю даже смогла разглядеть знакомый силуэт в проеме высокого французского окна. Алекс стоял в полоборота к окну. Наверное, пытался держать на контроле и дом, и периметр. Или просто хотел, чтобы Лаки его видел и не волновался. Наивный. Полуночному псу не обязательно видеть своего хозяина. На определенном расстоянии он его просто чувствует. Вот ее Ю. Лаки тоже скорее почувствовал, чем увидел. А свист был нужен больше для приветствия. Уже на пороге Ю обернулась, всматриваясь в темноту парка. Темнота успокаивающе подмигнула ей красными огоньками. «Все хорошо. Пока все хорошо. Но нужно готовиться к худшему». Если бы она знала, к чему ей нужно было готовиться, но Ю не знала и поэтому угодила в ловушку. Вышла на охоту, но внезапно сама стала дичью. А ведь ловушки можно было избежать. Перед тем, как сунуться в логово врага, нужно было хотя бы посмотреть в интернете фотки всех членов этой чертовой семейки. Первым Ю увидела Алекса. Шкурой почувствовала устремленный на нее удивленный взгляд. Она даже успела ему кивнуть до того, как все той же шкурой почуяла уже другой, гораздо более острый и гораздо более опасный взгляд. Нет, это был не тот человек, по следам которого ее вели призрачные мертвецы. Тот человек еще не знал, что стал добычей Наю с веселым удивлением смотрел граф «Какая неожиданная гостья!» Сказал он и плотоядно улыбнулся Продолжение следует...